Глава 36. Аврора. Со дня разоблачения кулинарной аферы прошла почти неделя. Мы с Александром так и продолжали встречаться в столовой трижды в день и есть еду, которую доставляли гномы. И все было почти как раньше, за исключением того, что я больше не разговаривала с герцогом. Совсем. И вот однажды вечером, когда я по пятому разу листала одни и те же книги по магии, уже не особо рассчитывая найти в них что-то полезное, у меня зазвонил переговорник. Я удивилась, но вызов приняла. «Привет!» На поверхности артефакта появилась подозрительно довольная физиономия Патрика. «Ты одна? Говорить можешь?» «Привет, да, могу. Только откуда у тебя мой номер?» «Я же принц всё-таки!» Высокомерно фыркнул парень. «У меня свои источники». «Помнится, на прошлой неделе тебя даже за пределы дворца не выпускали», — напомнила ему. «Это когда было?» — отмахнулся принц, но у самого щеки покрылись красными пятнами, выдавая смущение. «Тебя можно поздравить? Ты теперь герцогиня Сантос? Во дворце всю неделю все разговоры только о вас с герцогом. Ты даже не представляешь, какие тут местные сплетницы теории строят о ваших отношениях, хоть книжки пиши. Мне особенно нравится версия, что генерал Сантос — потомок дракона, а ты его истинная пара». И он из ревности спрятал тебя на вершине горы и не отпустит до тех пор, пока ты не снесешь ему драконье яйцо. «Жуть какая!» — Поморщилась я. «А снести это в смысле высидеть дракончика или нанести тяжкий вред драконьему здоровью?» «Вот уж не уточнял. Тебе виднее!» — хохотнул парень. «Но, как я вижу, слухи врут. Сомневаюсь, что в горах связь ловит. Ты только за этим мне звонишь?» «Нет, конечно. Просто я так и не поблагодарил тебя за помощь. Спасибо». «У тебя получилось?» — воскликнула я, но, опомнившись, что герцог может нас услышать, заговорила тише. «У тебя получилось найти брата?» «Пока нет, но чувствую, что я на верном пути. По крайней мере, теперь, благодаря тебе, я знаю, что он у меня и правда есть, а значит, гадалка не обманула». «Какая гадалка?» «Да, странная такая», — взъерошил волосы принц. Зимой на границе встретил, точнее, она сама ко мне пристала. В балахоне лица не видно, только волосы. Длинные и белые, как снег. Наверняка ей лет сто было, не меньше. Сначала прогнать ее хотел, а она как начала все про меня рассказывать, аж жутко стало. Вот от нее я и узнал, что у матери еще один ребенок был, и что я должен найти его. «Могу лишь пожелать удачи в поисках. Надеюсь, у тебя все получится», — сказала искренне. Не думал, что скажу это, но, похоже, с твоим появлением в мою жизнь действительно вернулась удача. Представляешь, отец меня за кольцо в качестве наказания отправил дворцовый архив разбирать. Патрик развернул экран так, чтобы я могла увидеть многочисленные полки, заставленные пыльными коробками, свитками и старинными книгами. Так вот, в нем оказывается столько про историю Лобоса. Правда, переводить почти все приходится со словарем. За тысячу лет наш язык сильно изменился. И знаешь, что самое интересное? Что? Я нашел летописи времен первых королей. Они ужасно хрупкие и местами поедены грызунами, но в них упоминаются способности, которыми обладали мои предки по линии матери. А это значит что если искать человека определенного возраста с подходящим под описание даром, то велик шанс существенно сократить поиски. Да. Не хочешь попросить отца помочь? Пока нет, — покачал головой принц и сморщил нос. Ему сейчас не до этого. Нинель ему мозг выедает своими капризами. Говорит, устала с маленьким сыном, совсем не высыпается, хотя сама же от нянек и кормилец отказалась. Хочет уехать отдохнуть на какое-то время на горячие источники, что на границе с долиной фей. «А его величество против?» «Он за. Вот только стерва крашеная требует, чтобы пока ее не будет, Ильяса занимался сыном лично, а не спихивал на нянек или других посторонних людей. Говорит, не доверяет им и настаивает, что ребенка должны воспитывать родители. Глупость какая! У Иваса сейчас такой возраст, что он все равно не запомнит, кто ему зад подмывал». Отчасти я была согласна с фавориткой его величества, что ребенку важно внимание родителей. Но все же не стоит забывать, что отец ее сына – правитель целого королевства, и он не может круглосуточно уделять внимание малышу, пока его мать отдыхает на источниках. Ничего страшного не случится, если помогать его величеству с наследником будет опытная няня. «Быстрее бы она уже свалила!» – буркнул Патрик. Отношения у них с леди Сорте явно натянутые. «Ладно, у меня сейчас переговорник сядет. Пошел дальше переводить. Доброй ночи, герцогиня Сантос. Поздравьте от меня завтра вашего супруга». «С чем?» – удивилась я. «Как это с чем? С днём рождения, конечно. А ты что? Только не говори, что не знала». «Знала, конечно», – соврала я. «И даже подарок приготовила. Почти». Патрик посмотрел с прищуром, явно догадываясь о моём обмане. «Уверен, ничего ты не приготовила», – произнёс он сукоризной. «Да даже тортик мужу не испекла». «Как раз собиралась, просто долго не могла определиться с рецептом». «Ну-ну». «Всё, пока. Мне пора коржи раскатывать». Сбросив звонок, я бросилась к полкам, где хранились кулинарные книги, искать рецепт.